Глава 12. Spotify TV. С самого начала в Spotify существует жёсткое правило неразглашения информации. Соглашения со звукозаписывающими компаниями секретные. Сотрудники подписывают всяческие обязательства о неразглашении, они лояльны, и утечка информации случается редко. И всё же, о Spotify всегда пишут По инициативе Даниэля Эка в середине 2011 года сверхсекретная компания Spotify начинает новый сверхсекретный проект. Стартап в стартапе. Проект годами скрывают даже от большинства сотрудников, а публика, тем более, ничего о нем не знает. О деталях впервые рассказывается только в этой книге. Осенью 2011-го Даниэль Эк набирает новую команду в проект «Магнито», Названный в честь героя комикса Люди Икс, обладающего способностью управлять магнитными полями и менять направление движения ракет или грузовиков. В случае с Spotify речь идёт о попытке развернуть миллионы слушателей в сторону движущейся картинки. Даниэль Эк и Мартин Лоренсон давно думают над платформой для разных типов контента. Сейчас пришло время завоевать ТВ. Они видят, что Facebook явно движется в сторону видео, а Google занят как музыкой, так и социальной сетью Google+. Телевидение, во-первых, будет отличать Spotify от прочих музыкальных приложений, а во-вторых, сделает компанию менее зависимой от гигантов звукозаписи. Даниэль Эк намерен бы создать ту рабочую атмосферу, когда на Риддергаттон всё окружилось в стремительном вихре. А компании было всего несколько месяцев. команде ничего не должно мешать, как утверждает осведомлённый источник, это была стелс-команда. Это подразделение Spotify должно было состоять из 75 сотрудников в Нью-Йорке и Стокгольме, не больше. Но Даниэль Эк начинает с того, что берёт на работу двоих специалистов, способных, по его мнению, создать ещё один продукт мирового уровня. Do it again. Отправная точка для магнито — молодёжь, отвергающая линейное телевидение. Ей нужна возможность смотреть сериалы и фильмы, когда захочется и как захочется. А у Spotify есть уникальная платформа, которая позволит осуществлять видеостриминг быстрее всех конкурентов. Как и в случае со Spotify, Даниэль Эгг начинает с технологии. Разработчика, в котором поручена задача, сотрудники зовут Людда и Андума, Это их ники в корпоративном чате компании, за которыми скрываются гении программирования Людвиг Стригиус и его коллега Андрес Смас, который раньше занимался именно видеостримингом. За 5 лет до того, на Ridergaton установили предельную паузу между запуском и началом воспроизведения трека. Принцип скорости действует и сейчас. Задача разработчиков добиться, чтобы пользователь, нажав на кнопку воспроизведения, ждал от силы полсекунды до того, как заиграет музыка. Поток не должен прерываться или останавливаться, а звук обязан как можно быстрее достигать максимального качества. Программисты Людвиг Стригиус в Гётеборге, Андрес Смасс в Стокгольме принимаются перестраивать существующую технологию Spotify. Как и раньше, файлы дробятся на небольшие части. Какое-то количество сразу отправляется пользователю, чтобы быстро запустить поток, а программа загружает оставшееся время проигрывания в буфер. Спустя некоторое время проект Магниту возглавляет Эрик Хофферт, ветеран Apple и AT&T из Нью-Йорка. Но фактически Людвиг Стригиус, который остаётся одним из крупнейших акционеров Spotify, докладывает о ходе работы напрямую Даниэлю Эку. Программисты хотят переизобрести видеостриминг. И в декабре 2011 года Людвиг Стригиус и Андрес Смас создают собственный файловый формат. У него расширение .spv от Spotify Video. Файлы весят меньше, чем другие распространённые форматы. Людвиг Стригиус максимальный экономит место. Его девиз: когда ты тратишь лишний байт, бог убивает котёнка. Скорые программисты отказываются от своего замысла. Выясняется, что единственный формат для стриминга в мобильной системе Apple iOS собственность Apple. Он называется HLS или HTTP Live Streaming и скоро станет стандартным протоколом потоковой передачи медиа. Изначально предполагалось, что видеопотоки Spotify будут управляться с существующей пиринговой платформой. Однако мобильные устройства получают всё более широкое распространение, И компаниям приходится постепенно отказываться от старых технологий. Облачные службы хранения данных на сервере постоянно совершенствуются и дешевеют. Кроме того, новые перингверные решения сложно запатентовать. Пока разработчики программируют, Даниэль Эк ищет того, кто сможет руководить проектом. Директор по продукту Густав Сёдерстром предлагает кандидатуру Майка Беркли, директора по цифровым продуктам американской компании Comcast. которая владеет и NBC, и Universal Pictures. Весной 2012 года Майк Беркли переезжает с семьёй из Кремниевой долины в Нью-Йорк, где вместе с Даниэлем Эком несколько месяцев разрабатывает концепцию проекта. Мы близки к золотому веку видео, так Майк Беркли характеризует проект ещё до начала работы в Spotify. Даниэль Эк считает, что нашёл свободную нишу на рынке цифрового телевидения. Его идея предлагать зрителю как прямые трансляции, так и программы on demand, которые зритель выбирает сам. Схема не предполагает конкуренции с компанией Netflix, которая к этому времени уже стала главным поставщиком старых фильмов и старых сезонов сериалов. На самом деле, Spotify бросает вызов американской Hulu и подобным компаниям. Их зрители получают доступ к материалу, который одновременно показывается по телевидению. телефункция Spotify сможет рекомендовать зрителю подобранный под него контент: новости в прямом эфире, спортивные передачи, сериалы и фильмы. Ваш видеосервис будет максимально персонализированным. Он узнает всё о ваших вкусах, интересах и потребительские привычки. Он будет предугадывать, что и когда вы захотите посмотреть, говорится в описании проекта. Пользователь мобильного приложения сможет быстро найти новые сериалы и передачи и сохранить их в личном списке. Просматривать контент можно по телевизору при помощи игровой приставки или на планшете. Переключиться с канала на канал так же легко, как сменить трек в музыкальном приложении Spotify. Даниэль также предполагает, что часть ТВ будет бесплатной. Для Швеции это будет включать в себя доступ к SVT и ограниченному числу других каналов с рекламными паузами. Подписчики за 300 крон в месяц смогут смотреть телевидение без рекламы в режимах онлайн и оффлайн, а также получат доступ ко всем кабельным каналам. Для начала телевизионный сервис Spotify будет запущен на скандинавском рынке, где быстро сможет составить конкуренцию компании HBO Nordic, запустившей осенью 2012 года стриминговый сервис в Швеции, Норвегии, Финляндии и Дании. Материалы HBO впервые начали выходить в цифровом формате вне Америки одновременно с трансляцией по американскому телевидению. Даниэль Эк просит команду Магнито избегать излишних контактов с сотрудниками музыкального отдела Spotify. Майк Бёркли докладывает о ходе работы Густаву Сёдерстрёму, а раз в месяц — непосредственно Даниэлю Эку. К концу 2012 года американец уже может кое-что показать руководству. Video killed the radio star. Дважды в год Даниэль Эк проводит так называемые стратегические дни, на которых от 50 до 100 руководителей и сотрудников обсуждают направление деятельности Spotify. Сборы проходят весной и осенью, как правило, поочерёдно в США и Швеции. Приглашение, показатель статуса сотрудника. В конце ноября 2012 года стратегические дни проходят в одном из конференц-залов в центре Стокгольма. На улице Мороз, в 8:00 утра к началу конференции на месте далеко не все сотрудники компании Spotify не любят рано вставать. На свете нет ничего невозможного, кроме одного, чтобы все пришли вовремя к 8:00 утра, шутит пунктуальный сотрудник в своём Твиттере. Из Нью-Йорка прибыл Майк Беркли, чтобы представить свой тайный проект. На тот момент в его подчинении около полутора десятков сотрудников, которые заняты разработкой программы и дизайна. Перед американцем 60 человек из руководства компании, и он объявляет, что видео может стать для Spotify второй опорой. Вот уже год его команда работает над созданием принципиально нового пользовательского продукта. Майк Бёркли включает iPad 3G и открывает приложение. Его ещё не видел даже Дэниэл Эк. На планшете с ходу появляется картинка прямой эфир шведского кабельного телевидения. Mac berkley переключает каналы SVT, TV4, TV3 и Viasat без малейшей задержки. Идёт прямая трансляция, но Mac berkley ещё раз прикасается к экрану, и передача перезапускается с начала. Прямой эфир переходит в режим воспроизведения. Всё происходит так же быстро, как и в плеере Spotify. Это какое-то волшебство, говорит кто-то из присутствующих. Команда магнито создала программу с мгновенным откликом. Каналы переключаются молниеносно. Уже во второй раз Spotify производит то, что значительно превосходит все представленные на рынке аналоги. Продукт будет назван Spotify TV, но пока он предназначен только для домашнего пользования. В юго-восточном крыле главного офиса Spotify, как можно ближе к городской телебашне, инженеры устанавливают пять небольших антенн. Это сделает возможным стриминг порядка 30 популярных шведских каналов. TV Head End, программа с открытым исходным кодом, дешифрует каналы и конвертирует их в видеопотоки, которые ловит iPad Майка Бёркли. Передовая технология снова запущена раньше, чем подписаны лицензионные договоры. Как и в случае с Playroom, прототип строится на пиратском контенте. Меня не волнуют ни технология, ни продукт, меня волнует только одно чтобы сделка состоялась, говорит Даниэль коллегам. Скоро Мак Бёркли и его команда начнут переговоры с телекомпаниями в Швеции и США. Live in a box. Проект Магнита не останавливается на приложении для видеостриминга. Дэниел намерен впервые разработать собственное железо. Это будет ТВ-бокс, такая же чёрная штука, как у Apple TV. Осенью 2013 года несколько сотрудников едут в Шэньчжэнь, многомиллионный китайский город на границе с Гонконгом. Для Apple там производят iPhone, для Dell ноутбуки, для Sony наушники. Spotify нужно найти поставщика, который выполнит их требования. А назначение аппарата они стараются говорить как можно меньше. В Стокгольме разработкой внешнего дизайна аппарата руководит Даниэль Эк. Он регулярно встречается с Конрадом Беркстримом, сэр като двухлетним предпринимателем с длинными сидеющими волосами, который раньше работал с брендом одежды WSC. На тот момент он один из учредителей Sound Industries, шведской компании, производящей популярные наушники Urbanis. Они также выпускают динамики Marshall в стиле ретро. Яркие наушники Sounds используются в рекламе Spotify. Кроме того, Конрад Бергстрем и Даниэль Эк обсуждают сотрудничество в области разработки и производства беспроводных домашних акустических систем. Во время встречи в офисе Spotify Даниэль Эк рассказывает о своём ТВ-проекте. "Нам нужно собственное железо", говорит он. Для Конрада Бергстрема это прекрасная возможность. Масштабное сотрудничество выведет Sounds на мировой рынок. Если соединить железо «Саундс» и программное обеспечение «Спотифай», то открывается множество путей. «По стоимости договоримся», — обещает он. В обстановке строжайшей секретности команда «Саундс» приступает к разработке прототипа. За это Конрад Бергстрюм выставляет счет на 800 000 крон, а говоренная сумма кажется многим сотрудникам слишком низкой. Но Бергстрюм видит проект как возможность прицепиться к паровозу, успеху «Спотифай». Что, если в будущем это сотрудничество поможет бросить вызов гиганту Beats Electronics, американскому производителю наушников? Конард прямо-таки видит, как в будущем Soundс и Spotify вместе производят динамики, наушники и телефоны. Они смогут стать шведской Apple с железом и софтом мирового уровня. В ближайшие месяцы Sound разрабатывает форму ТВ-системы с чёрным матовым пультом и таким же приёмником. Приёмник подключается к электрической розетке. От него к телевизору идёт кабель HDMI. Пользователь видит только лаконичный, стилистически завершённый пульт управления с логотипом Spotify три линии в круге. Четыре крестообразно расположенные кнопки помогают в навигации. Вверх, вниз переключаешь категории: спорт, сюжетный контент, новости. Вправо, влево выбираешь конкретную передачу из категории. Под крестом три кнопки в ряд. пауза воспроизведения и перемотка вперёд-назад. Как и в случае с самим клиентом Spotify, софт должен быть заранее готов выполнить пожелания пользователя. Каналы, расположенные в графическом интерфейсе сверху, снизу, справа или слева, загружаются в фоновом режиме, но в более низком качестве. Поэтому переключение между каналами происходит быстро. Оно воспринимается как немедленное, рассказывает участник проекта. Конрад Бергстрём неоднократно встречается с Даниэлем Эком в 2013-14 годах. Саунд получает миллионы крон и создаёт прототип, соответствующий пожеланиям босса Spotify. Турн. В середине 2013-го скандинавские ТВ-боссы пребывают в подавленном настроении. Молодые зрители любят сериалы, но отказываются смотреть их по расписанию. Кроме того, прошлой осенью в Скандинавию пришел «Нетфликс», который, по некоторым оценкам, уже в сентябре стал крупнейшим VOD-сервисом видео по запросу в Швеции. Шведская телекомпания «Виаплей», которая транслирует чемпионат Швеции по футболу и матчи испанской «Ла Лига», скатилась на второе место. Поэтому руководители телекомпаний охотно соглашаются на встречи со шведскими предпринимателями, занимающимися ТВ-стримингом. Через 5 лет после запуска Spotify имеет в Северной Европе несомненный успех. Это мощный бренд. Половина взрослого населения страны доверила ему данные своих банковских карт. Телебосы предполагают, что Daniel Ek добьётся успеха и на их поле. Исполнительный директор Spotify готов вложить миллионы крон в рынок, который во много раз больше музыкального. Ему нужны не только шведские каналы, но и американские. как можно больше: CNN, Cartoon Network, Disney и спортивный ESPN. Это обязательный набор. Поэтому команда Магнито ведёт переговоры с крупными игроками в США от Time Warner до Fox и CBS. Для Дэнеля Эка очень важны трансляции матчей двух его любимых клубов: шведского АИК и английского Арсенала. А для этого нужно привлечь не только holding TV4 Group, чей канал Seymour показывает чемпионат Швеции, но и «Виасат», у которого права на матче английской премьер-лиги. Однажды, в 2013-м, шеф «Спотифай» приглашает в офис Юнуса Шогрина, генерального директора компании Discovery Networks Sweden, которому принадлежат «Канал 5» и «Канал 9». Он — бывший коллега нового директора по кадрам «Спотифай» Катарины Берг, которая и организовала эту встречу. На вопросы Даниэля о телеиндустрии гость отвечает прямо — Опыт телевизионных стартапов, например, Swedish Media, заставляет телебосс утверждать, что за контент платить никто не хочет. Да, у нас два основных источника дохода, говорит Юнес Шогрен, и объясняет, что телекомпании-вещатели зарабатывают и на рекламе, и на выплатах дистрибьюторов контента, среди которых Tele, Konhem, Boxer и Kanal Digital. Ни один дистрибьютор не получает бесплатный доступ к программам только потому, что может привлечь больше зрителей. иначе другие тоже захотят пересмотреть расценки, что может подорвать весь бизнес телекомпании. В 2013-м Даниэль Эгг несколько раз встречается и с представителями TV4. Его видят в офисе телекомпании на Верта-Хамнен. Он принимает ответные делегации у себя на Биргер-Ерлс-Гаттен. Скандинавские телекомпании выражают одновременно заинтересованность и скепсис. Менее всего настроена на сотрудничество Кристина Стэнбэкс, Представитель Viasat. Новый продукт Даниэля Эко будет прямым конкурентом их цифровому сервису Vioplay. Spotify может навредить отношениям между действующими дистрибьюторами. Кроме того, телебоссы опасаются размытия бренда в своих компаниях. Если позволит зрителям перемешивать контент при помощи Spotify, такие каналы, как TV4 и Channel 5, утратят своё величие. За пределами Северной Европы переговорщики с Spotify сталкиваются с ещё большим скепсисом. Сомневаются в идее даже некоторые сотрудники. Когда извне просачиваются подробности очередных переговоров, сомнения внутри компании становятся всё больше. Всё-таки, где скудный контент телеканалов и где полный музыкальный каталог Spotify? К тому же, полноценное ТВ-приложение со спортивными передачами, сериалами и новостями, скажем, от CNN потребуют колоссальных инвестиций, и вовряд ли окупит абонентская плата в размере 300 крон в месяц. Money for nothing. Даниэль Эк постоянно делится идеями о Spotify TV с верхушкой руководства. В мае 2013 года на стратегических днях в Уппсале он говорит о расширении концепции будущего Spotify. Ему очень хочется проверить идею Spotify как точки сбора не только любителей музыки, но и вообще творческих людей. Особой поддержки идея не получает. Следующая встреча лидеров происходит осенью в Нью-Йорке. Там Майк Беркли заявляет, что его команда намерена переизобрести телевидение. В руководстве многие это одобряют, но есть и сомневающиеся. В Spotify раскол. На стороне Даниэля те, кто воспринимают телерынок как фрагментированное поле, где нет мощных цифровых продуктов. По их мнению, даже Netflix или HBO не добились особенных результатов в пакетировании. Другие полагают, что Daniel Ek идёт не туда, и Spotify нужно сфокусироваться на музыкальном магазине. Телеприложение размоет Spotify как прочный бренд. Кроме того, известно, что изменить пользовательское поведение крайне сложно. Где гарантия, что слушатели Spotify откажутся от привычного кабельного телевидения, HBO Nordic, Viaplay или Netflix? Даниэль Эк изолировал ТВ-команду, чтобы защитить её от внутренней критики, но к концу 2013-го началу 14-го года, когда продукт начинает обретать финальные очертания, даже ближайшие соратники Даниэля начинают сомневаться. Цели главы Spotify кажутся им нереалистичными. К этому времени команда Магнито разрослась примерно до 75 человек. Кто-то занят исследованиями рынка, кто-то готовит пакетные соглашения с операторами, теле и другими. По некоторым оценкам, только на зарплаты сотрудникам проекта ушло больше 100 млн крон. Запуск обойдётся намного дороже. Двое экспертов утверждают, что ограниченный лицензионный пакет в одной лишь Северной Европе будет стоить около 2 миллиардов крон. К этому следует прибавить маркетинг и затраты на производство ТВ-боксов, которые клиенты получают бесплатно. "Спорт убил всякий расчёт", рассказывает один из участников. В конце концов и Даниэль Эк начинает колебаться. Прибыль в музыкальном магазине Spotify невелика. выбор: дорогостоящий ТВ-продукт за 300 крон в месяц или повышение абонентской платы с риском полностью завалить запуск. Ни то, ни другое его не устраивает. Однако в августе, когда проект всё ещё двигается, он врубает последнюю передачу. На работу принимается Шива Роджера Ман, который много лет проработал директором по продукту в YouTube, который принадлежит Google. Новый шеф забирает с собой в Стокгольм нескольких коллег с прежнего места работы. Его предшественник Майк Беркли покидает должность в августе 2014 года. Шивы Роджера Мана и его команда вскоре отказываются от аппаратной части проекта. Тестовые образцы из Китая несовместимы с требованиями телекомпании к шифрованию каналов. Spotify нужно искать нового поставщика, а это может затянуться надолго и оказаться затратным делом. Команда Магнито чувствует, что времени мало. Apple TV развивается, Netflix захватил изрядную часть территории в США, ТВ-стриминг предлагают такие компании, как Hulu и Roku. Но, может быть, Spotify стоит запустить приложение, совместимое с внешним аппаратным обеспечением, как, например, Amazon Fire TV Stick, со своим USB-ключом. Шивараджа Раман звонит бывшим коллегам по YouTube. Ему срочно нужен вариант, работающий и в Скандинавии, и в США. Оказывается, что это слишком сложно. Стоимость взмывает до небес, как только речь заходит о американском рынке. Осенью 2014 года команду «Магниту» начинают постепенно распускать. К концу года не остаётся почти никого. Хартбрейка. Новость о принятом решении Конрад Бергстрём узнаёт за обедом от одного из топ-менеджеров Spotify. Разсердившись, он быстро покидает ресторан Farang, который находится напротив офисов Spotify. Тайный проект Sound, которым он занимался, выставляя Spotify счета по такси для своих, потерпел фиаско. Аппаратного обеспечения не будет. Что касается беспроводных аудиосистем, то Spotify вскоре начнёт сотрудничество с американской компанией Sonos, конкурентом Sound. В начале 2015 года к главному офису на Биргер-Ерлс-Гаттен подъезжает грузовик с отправлением, которое прибыло из Китая морем. Это около тысячи никому не нужных ТВ-приставок и пультов управления с логотипом Spotify. На заводе в Шэньчжэне хранить эту партию больше не могут.